телевидение. Есть одно слово, которое ни разу не звучало во время первого прилунения. Это слово «имитация». Учитывая настроение того времени, оно могло спровоцировать полномасштабную революцию. Версия имитации возникла сравнительно недавно и явилась, по всей видимости, прямым ответом апологетов НАСА на исследование Билла Кейсинга. Однако так и осталось загадкой, зачем же НАСА понадобилось использовать фальшивки, если астронавты действительно были на Луне. Теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что все картинки, все изображения были сымитированы. Но 40 лет назад нас убедили в том, что именно огромное расстояние стало причиной плохого качества изображения. В конце концов, должно же было найтись этому какое-то объяснение, ведь всем известно, что у НАСА самое совершенное в мире оборудование. Кадры были то слишком темными, то слишком светлыми. Один астронавт мог излучать сияние от избытка освещения, а другой, в трех метрах от первого, быть совершенно темным, хотя тоже находился под палящим солнцем. Размытые белые привидения и черные тролли были заняты скучными делами, переговариваясь друг с другом на насовском языке. «Ты направил пубдинг на Рамус?» «Нет, Клаврик превысил порт 19». Астронавты попеременно прятались в тени неуклюжего Лэма, а потом выныривали на Солнце и ни одного резкого кадра. Складывалось впечатление, что над пленкой потрудилась стирательная резинка плохого качества.